Жасмин. Палаты. Безликие белые коридоры. Люди в белых и синих халатах. Запахи медикаментов. Едкие, неприятные, от которых щекочет в носу. Безшумные двери, словно боящиеся нарушить тишину этого места. Посетители. Серьезные, нервные, печальные. Передачки. Больница. Это место для меня многое значило, и, наверное, поэтому, придя сюда, я вдруг сразу переменилась к Алексу. Смотрела, как он помогает матери, как моет ей ноги, как бегает в ларек за необходимым, зубной щеткой, пастой, водой, чем-то еще злободневным. Наблюдала, как он смотрит на мать, на меня, когда я ей помогаю. и видела себя только моложе. Так же и я суетилась возле моей мамы, покупала все, что ей только захочется, помогала дойти к душевой, поддерживала, рассказывала смешные случаи, анекдоты, последние мировые новости, делилась интересной информацией, пила вместе с ней чай в больнице, чтобы маме было не скучно. Я также старалась сделать ей лучше. Сделать так, чтобы маме было комфортней. Ведь душевный комфорт и спокойствие так важны для физического здоровья. Увы, моей маме это не помогло. А вот Валентине Семеновне даже очень. Эта крупная, все еще крепкая женщина выглядела гораздо моложе своих лет и быстро становилась такой, какой я и привыкла ее видеть: энергичной женщиной без возраста. В ее серых глазах вновь зажегся огонь, на бледных щеках появился румянец, а густые светлые волосы вновь оказались собраны в аккуратный пучок. Мы часами болтали с ней и с соседями по палате. Я дежурила, пока Валентине Семенов не ставили капельницу. Алекс прибегал и сменял меня. А пока нас не было рядом, за свекровью присматривала санитарка. Работу по договору с Горским я делала исправно, но на мероприятие пока не ходила. Объяснила Горскому, что произошло, ничего не скрывая, и тот не настаивал. Даже п о ч у д и л а с ь он был уже морально готов к моему рассказу. Может, опять нанял сыщика? Впрочем, думать о том, нравится мне это или же нет, у меня пока банально не оставалось времени. И я отложила эмоции и отношения с Владом в долгий ящик. Пока моя жизнь превратилась в бесконечное колесо проблем и забот: дом, работа, больница, больница, работа, дом. Я не могла не уделять время и м а т в е ю Отлично понимала, видела, ощущала, как он ждет, когда я вернусь. Засиживается допоздна, якобы за уроками, чтобы хотя бы час. Полчаса провести вместе за чашкой чая и рассказом о том, что нам обоим принес новый день, поделиться тем, что проходил в школе, и просто посидеть со мной за одним столом. Я ценила это как ничто другое и старалась изо всех сил, чтобы у моего мальчика не возникло ощущения потерянности или же брошенности. Дети в этом возрасте очень чувствительны к вниманию родителей. Чуть упустил. И уже не понимаешь, не воспринимаешь, чем ребята живут и дышат. Еще немного и все, вы чужие. Потом, конечно, всякое происходит. Кто-то налаживает отношения, кто-то нет. Но этот момент важно не упустить. И я не могла. Слушала сына, у с т а а л а кивала и улыбалась, потому что мне правда было с ним хорошо. Просто сидеть вместе и разговаривать. Математичка спрашивает такая про ответ на пример, а Колька прослушал, переписывался с Валькой и говорит: "Х равно двум". А преподавательница такая: "Как и твоя оценка? Смешно, правда?". Веселился мой мальчик. Алена так кашляла, прямо на русском, еле-еле пришла в себя, бедная. Сочувствовал мой мальчик однокласснице. В общем, я сказал Толе, что если он и дальше продолжит перебивать учителя, я ему покажу, рассказывала о своих маленьких подвигах. И вот, когда я совсем расслабилась, он вдруг спросил: "А как там дядя Стас и дядя Влад?" Я пожала плечами. Вроде нормально, но я давно их не видела. Ты же знаешь, я пока помогаю бабушке встать на ноги. Знаю, кивнул Матвей. Но мне почему-то кажется, ты нужна дяде Владу больше, чем он говорит. Я вгляделась в голубые глазищи своего умника и покачала головой. Дети все чувствуют, или он просто выдает желаемое за действительное, а может, делает мне комплимент. В любом случае, сейчас было совсем не время выяснять отношения с Горским, и я решила ограничиться рабочими контактами. Он регулярно высылал видеоотчеты, которые я просматривала уже дома, вернувшись из больницы, писала репортажи, сдабривая их фотографиями. Горского я не видела с тех пор, как убежала от него в Амазонках. Но об этом мы ни разу не вспомнили. И мне нравилось, что Влад взял деловой тон общения, позволяя и мне расслабиться, пока ситуация и без того жутко напряженная. Спустя какое-то время Алекс вывел меня из палаты матери в коридор и устроил на сиденье для посетителей. Не вдалеке сгорбилась бабушка с клюкой, чуть дальше молодая девушка, видимо с кавалером, бойкий парень усердно ее успокаивал и заодно лапал за попу. Мимо сновали врачи и медсестры, кто с каталками, кто с лекарствами. Совсем не лучшее место для беседы. Но я знала, что она назревает, и была к ней морально готова. Слушай, я наломал дров. Прости меня. Я люблю тебя. Ты и Матвей — все, что у меня есть. И еще мама. Пожалуйста, давай сходим к семейному психотерапевту и постараемся все загладить. Он говорил с п ы л о м на нерве. Но я жестом прервала мужа. Не хотелось распалять его верой в то, что уже не случится. Ты хороший сын, Алекс. Я очень рада это наблюдать. Ты неплохой отец. Но я больше тебя не люблю. Я не могу с тобой жить и обманывать себя. Моя любовь умерла в тот день и в тот час, когда я в ужасе б и л а с ь в твоих руках, как пойманная рыба на удочке, когда я не знала, что ты сделаешь дальше. Так вышло. Я никогда тебе не изменял, никогда тебя не бил, не пил и не просаживал где-то зарплату. Неужели мы не можем помириться? Он смотрел в глаза с надеждой и ожиданием того, что я не могла ему дать, даже если бы очень этого захотела. Можем и помиримся, но жить вместе мы больше не будем. Мы с тобой больше не семья. Как неудивительно, но именно эти недели, пока мы с мужем вместе помогали его матери встать на ноги, стали для меня решающими. Я больше не чувствовала Каликсу того, что чувствовала раньше. Не ждала его внимания, ласки. Сердце не ёкло, а когда он вдруг неожиданно проявлял заботу, участие, приносил нам в больницу вкусности, забирал у меня сумку на входе, чтобы не таскала т я ж е л о е Ничто во мне не откликалось на эти его приятные жесты, ничто, кроме усталой признательности. Поведение Алекса в мой день рождения срубило дерево моей любви к нему на корню, и остались одни воспоминания. А может, меня все еще будоражили ощущения, которые испытывала в костюмерной с Горским? Может, я неожиданно поняла, что ничего подобного больше нет между мной и мужем. Этого о т ч а я н н о жаркого томления, когда касание чужой кожи все равно, что глоток воды в знойный день, мелкой дрожи от этого касания и ощущения, пусть весь мир летит кувырком, потому что нет ничего важнее, ничего правильнее этого мига, а все остальное так, т л е н Как бы то ни было, я больше не могла обманывать ни себя, ни Алекса. Я не знала. Закончился ли наш брак, когда он предал мое доверие, применив ко мне силу, или же это случилось значительно раньше? Не понимала, просто не могла разобраться. Но тогда, в тот момент, все было слишком остро и горько. И дело даже не в том, что Алекс причинил мне боль, физическую, душевную, все вместе, хотя, конечно, и в этом тоже. Дело в том... Что он растоптал моё доверие. Я много чего не понимала в муже, не приветствовала, но принимала, потому что принимала его всего, целиком, с изъянами и достоинствами, с проблемами и достижениями, с хорошими чертами характера и с плохими. Но теперь я не могла принять его самого в свою жизнь снова. Жасмин, его голос дрогнул. В глазах блеснули сдерживаемые слезы, и я с радостью осушила бы их, но только не ценой собственной свободы, от нас и нашего брака, который мне больше не нужен, только не за счет своего будущего. Я просто больше не люблю тебя. Ты все еще отец Матвея, и если хочешь, можешь с ним видеться. Ты все еще не чужой мне человек, но я не могу снова войти в одну и ту же реку. Алекс поджал губы и какое-то время изучал моё лицо, молчал, переваривал, что-то там себе думал. Наконец он тихо спросил: "Это твоё последнее слово?" "Да", выдохнула я. Алекс резко встал и прошелся по коридору, а затем вернулся и произнес: "Хорошо, если передумаешь, сообщи".